Глава восемнадцатая. Алена. В больницу меня не пустили больше, да и я сама после ночи полной кошмаров не особо-то стремилась. К тому же утром, словно по взмаху палочки, у меня начался жуткий токсикоз. Теперь утро я начинала с тоста хлеба и черного сладкого чая с лимоном. До обеда что-либо принимать мой организм отказывался. Мышечная слабость – Вялость, желание лежать на диване и не двигаться прилагались бонусом. При этом все вокруг говорили, что подобное состояние – показатель того, что ребенок развивается и у него все хорошо. Через пару дней такого образа жизни я попробовала поехать в офис. Меня там давно ждали договора и приказы на подпись, но один взгляд на свое отражение переменил все планы. Пришлось звонить секретарю Антона Алине. Впрочем, когда-то эта девушка была помощницей и Дениса. Оттого я всегда разговаривала с ней мягко, улыбаясь, словно она та ниточка, что связывает меня с прошлым. Девушка тоже, всегда рада моему звонку и на просьбу прислать кого-то с документами ко мне домой, отвечает неожиданно. «Антон Валерич сегодня только до двух занят». Уверена – Он меня отпустит к вам. «Хорошо. Приглашаю тогда на чашку чая. В холодильнике полно всяких вкусняшек. Вчера я заказала домой целых четыре вида десерта. Тирамису, шоколадно-ванильный мусс, классический чизкейк и несколько бисквитных пирожных с ягодным кремом. Так что могу проявить себя радушной хозяйкой. «Может, мне что-то захватить с собой? Мне совсем не трудно будет». «Помню». Еще во время нашего с Денисом брака Алина часто выполняла поручения мужа и не по профессиональной сфере. Конечно, Денис всегда увеличивал размер премии, но мне казалось подобное поведение некрасивым. «Нет-нет, ничего не надо», – поспешно заверила я девушку и повесила трубку. Встречать гостю в пижаме и не нерасчесанными волосами я не собиралась, поэтому, не теряя времени, отправилась в душ». Два часа пролетели слишком быстро. Вроде бы только оделась и закончила сушить волосы, как в дверь уже позвонили. Бросив взгляд на настенные часы, поняла, что я стала слишком медленной. На пороге стояла вовсе не Алина, а Антон. У мужчины в одной руке были букет цветов и папка, в другой он удерживал под мышкой что-то невероятно огромное в полный человеческий рост. «Привет!» – улыбнулся гость и уверенно шагнул вперед. «Подавай мне букет роз. Для хорошего настроения. А это для здорового сна. Огромное мягкое нечто положили в прихожей на столик. Я с любопытством принялась рассматривать подарок. Да это же подушка. Огромная в виде подковы. Ортопедическая подушка для беременных. Откуда мужчина знает о моем положении?» «Вчера вечером сидели с твоим отцом, он поделился радостью», ответил Антон на мой невысказанный вопрос. «Алина сказала, что меня ждут чай и вкусности. В кухню идем?» «Да, да, конечно», спохватилась я и поспешила поставить чайник. Угощения уже стояли на столе, как и блюдца, тарелки, чашки. «Чай, кофе?» «Думаю, лучше чай», отозвался Антон, пока я рассматривала и свои запасы. Зеленый, черный, молочный. Черный, с бергамотом. Я аж вздрогнула и чуть не уронила выбранный сорт чая. Антон сидел на месте Дениса, так же, как и муж, скинув пиджак и закатав рукава рубашки. Мобильный телефон лежал на краю стола, а сам мужчина просматривал документы из папки, сортируя их на году как же он сейчас был похож на мужа. Тоже сосредоточенное выражение лица, чуть нахмуренные брови и... «С тобой все в порядке, Ален?» Я отмерла и неуверенно кивнула головой. «Да, все хорошо». Антон отложил все дела и подошел ко мне. Его ладонь легла на лоб, проверяя температуру. Я не отдернулась и не отступила. «Может, потому что отодвигаться было некуда? А может, все дело в самом Антоне? Может, из-за того, что он так напоминал мне Дениса, именно рядом с ним я чувствовала себя иначе, чем с другими мужчинами?» «Температуры нет». «Так, ладно, садись, подписывай договоры, а я пока заварю нам чай. Тебе зеленый с мятой?» «Да». Я не смогла сопротивляться, уверенным и решительным действием гостя. Он буквально усадил меня и вложил в руку ручку, не забыв пододвинуть всю папку с документами. Чаепитие вышло душевным, хоть вначале оно казалось немного сухим. «Мы решили возобновить договор с Голландией», поинтересовалась я, подписывая договор о сотрудничестве со знакомым производителем. «Да, они пошли на наши требования по вакцинам», «Датских не хватает». «А это новые поставщики?» Хмурясь, пыталась вспомнить, что слышала о таких фирмах. «Да, взяли пробную партию, будем смотреть и на качество препаратов, и на логистику». Мужчина спокойно попивал чай и ел чизкейк, смотря на меня. «Ты уже решила, где будешь наблюдаться?» «Теперь Антон стал забрасывать меня вопросами. Если нет...» У меня есть хорошие врачи на примете. Могу устроить тебя к ним. Это лишнее. Я стала на учет в той же клинике, где и делала ЭКО. Но если что-то надо будет... Антон, я хотела тебя попросить насчет операции для Кати. Отложив все документы, я прямо посмотрела в глаза мужчине. Мы можем выделить средства? Алена... «Я не смогу постоянно вытягивать средства из бизнеса. Мы обанкротимся, и тогда ты уже никому не поможешь». «Но мы же не можем сидеть, сложа руки», – растерялась я. «Давай устроим прием». «В случае с Владом это ведь помогло». Я и сама думала о подобном, но был сдерживающий фактор. «Времени очень мало, Антон. Очень. Не переживай. Я вплотную займусь этим». Он накрыл мою руку своей и сжал. «Ты сейчас должна думать о другом». Взгляд мужчины с лица опустился на мой живот. «Я думаю, но...» «Обещаю. Сделаю все возможное и буду держать тебя в известности». «Спасибо, Антон. Даже не знаю, что бы делала без твоей поддержки. Речь шла не только об этой ситуации, а обо всем фонде». Мужчина не отмахнулся от моей идеи, а помог всем. Ресурсами, людьми, опытом. Сам принимал участие в приемах. Пила бы чай в одиночестве и съела бы сама все сладости. А так я оставил тебя без чизкейка. Засмеялся собеседник, и я улыбнулась ему в ответ. Я уже тысячу лет так не общалась с мужчинами. Но удивляла даже не это, а то, что мне было комфортно, компании Антона. С еще большим комфортом я засыпала на новой подушке, которая обнимала меня с двух сторон. На нее удобно было забросить ногу и крепко обнять. Ко всему прочему, поясница и спина отдыхали. Представляю, как меня будет выручать эта каракатица на позднем сроке.